Глава 8. Малиновка показывает дорогу. Она долго смотрела на ключ, вертела его в разные стороны и размышляла. Как уже говорилось, Мэри не привыкла ни у кого просить разрешения или спрашивать совета. Она думала о том, что если это ключ от запертого сада, то она может отыскать калитку и открыть ее, чтобы увидеть, что там происходит за стеной и что приключилось с кустами роз. Ей так сильно хотелось увидеть этот сад именно потому, что он так долго был заперт. Она представляла себе, что этот сад должен быть совершенно не похожим на другие сады. И за эти десять лет с ним должно произойти что-то необыкновенное. Кроме того, если ей там понравится, она сможет ходить туда каждый день и запираться там. И она будет одна. Никто не узнает, что она там. Потому что никто вообще не будет знать, где она. Все будут думать, что калитка по-прежнему заперта, а ключ лежит в земле. Эти мысли ей очень нравились. Одинокая жизнь, которую она вела в доме со ста таинственными запертыми комнатами и вынужденное безделие, разбудили ее когда-то ленивый мозг и воображение. И, несомненно, свежий, сильный и чистый воздух вересковых пустошей очень помог в этом. Именно он разбудил ее аппетит, а борьба с ветром не только заставила ее кровь быстрее бежать по жилам, но и вырвала из сна ее ум. В Индии ей все время было жарко, она постоянно чувствовала себя слишком усталой и слабой, чтобы чем-то интересоваться, но здесь ее жизнь изменилась. Она больше не ощущала себя такой упрямицей, хотя и не понимала, почему. Мэри положила ключ в карман и принялась расхаживать взад-вперед вдоль стены. Казалось, сюда никто, кроме нее, не приходит. Так что она могла ходить медленно и сколько угодно рассматривать стену или, скорее, плющ, который покрывал ее. Плющ был главным препятствием. Как ни старалась она найти калитку, не видела ничего, кроме плотной пелены блестящих темно-зеленых листьев. Она была очень разочарована. Ее охватило прежнее упрямство. Когда она шла вдоль стены, глядя на верхушки растущих за ним деревьев, Как это глупо быть рядом и не иметь возможности достичь цели. Возвращаясь в дом, она забрала ключ с собой, спрятала его в карман и решила всегда брать его с собой, чтобы в случае, если найдет калитку, сразу отпереть ее. Миссис Медлок разрешила Марте переночевать с дома, но на завтра с самого утра она уже была на работе, с еще более румяными щеками, чем обычно, и в отличном настроении». «Сегодня я встала в четыре часа утра», — сказала она. «Ух, и красотища же это вересковая пустошь, когда птицы начали просыпаться, кролики запрыгали, и солнышко взошло, и мне не надо было идти всю дорогу, потому что один человек подвез меня, вот уж была радость». Она была полна радостными воспоминаниями о прошлом выходном. Матушка так обрадовалась, что она пришла домой и решила отложить стирку и выпечку хлеба на следующий раз». Они напекли для детей сладких пончиков. Пончики были еще горячие, только что из печки, когда ребятишки вернулись домой с вересковой пустоши. По всему дому пахло свежими пончиками, и огонь горел в камине, и детишки прямо пищали от радости. А Дик сказал, что наш дом такой хороший, и для короля бы сгодился. Вечером они уселись у камина. Марта и матушка нашивали заплатки, чинили порванную одежду и штопали чулки. А Марта рассказывала им о маленькой девочке, которая приехала из Индии и которой там прислуживали черные. И так за нее всегда и все делали, что теперь она сама не умеет даже чулки натянуть. «Им очень нравится слушать про вас», — сказала Марта. «Они расспрашивали про черных и про корабль, на котором вы приплыли. Я даже устала рассказывать». Мэри призадумалась. «Перед твоим следующим выходным я расскажу тебе еще много всяких вещей», — пообещала она, — «чтобы тебе было о чем рассказывать. Думаю, им будет интересно услышать, как ездят на слонах и верблюдах, и о том, как офицеры охотятся на тигров». «Боже мой!» — в восторге воскликнула Марта. «Да они от радости голову потеряют. Вы в самом деле об этом расскажете? Это будет так же интересно, как цирк диких зверей, которые говорят, когда-то приезжал в Йорк. Индия совсем не такая, как Йоркшир, медленно произнесла Мэри и задумалась над своими словами. Как-то раньше мне это в голову не приходило. А Дика ваша матушка любит, когда ты рассказываешь обо мне? Ну да, у дика глаза чуть на лоб не повылезали, так он слушал, ответила Марта. А матушка печалится, что вы такая одинокая. Она говорит, что что, мистер Крейвен не наймет для нее гувернантку или Бонну? А я говорю, хоть миссис Медлок и говорит, что ее наймут. Когда хозяин об этом подумает, боюсь, он и через три года об этом не вспомнит. «Не нужна мне никакая гувернантка», — сердито отрезала Мэри. «Но матушка сказала, что вам уже пора учиться, и надо, чтобы за вами кто-нибудь присматривал». И она говорит, «Ты только подумай, Марта, как бы тебе было в таком огромном пустом доме совсем одной без мамы. Хоть ты постарайся ее развеселить». «И я пообещала, что постараюсь». Мэри серьезно взглянула на нее, Ты и в самом деле веселишь меня. Мне нравится слушать твои рассказы. Тут Марта вышла из комнаты и скоро вернулась, пряча что-то под фартуком. — А что вы скажете на то, что я принесла вам подарок? — весело спросила она. «Подарок — Подарок? — удивленно воскликнула Мэри. — Как можно было из этого бедного дома, где живет четырнадцать голодных бедняков, принести подарок? Тут у нас через вересковую пустошь проезжал торговец, объяснила Марта. И он остановил свою повозку возле нашего двора. У него были и кастрюли, и сковородки, разные лоскутки, но у матушки не было ни на что денег. А когда он уже собрался уезжать, наша Елизабет сказала, «Мама, у него есть скакалки с красными и синими ручками». А матушка вдруг говорит, «Эй, мистер, постойте-ка, почем они?» А он говорит, «По два пенса». И матушка поискала по карманам, а потом говорит мне. «Марта, ты, должно быть, принесла заработанные деньги. Ты же у меня хорошая дочь. Правда, не знаю, хватит ли их на все, что нам надо. Но все же я куплю за двух пенсовик скакалку для этой девочки. Ну и купила. И вот она». Она вытащила скакалку из-под фартука и гордо продемонстрировала ее. Это была крепкая тонкая веревка с ручками в красно-синие полоски на каждом конце. Мэри Ленокс раньше никогда не видела скакалок, поэтому удивленно уставилась на нее. «И что с этим делают?» — полюбопытствовала она. «Что делают?» — воскликнула Марта. «Вы что, в Индии никогда не видели скакалку? Хотя видели слонов, тигров и верблюдов?» «Ну, конечно же, в этом нет ничего странного, потому что там живут почти одни черные. Вот что с этим делают. Смотрите на меня». И она выбежала в центр комнаты, взялась за ручки скакалки и, перебрасывая веревку через голову, принялась прыгать, прыгать и прыгать. Мария уставилась на нее, а сердитые лица со старых портретов, казалось, тоже смотрели на нее и удивлялись, как эта простая деревенская девчонка смеет у них под самым носом так скакать. Но Марта не смотрела на них. Интерес и любопытство на лице мисс Мэри вдохновляли ее. Она продолжала прыгать и считать. И, досчитав до ста, остановилась. «Я могу прыгать и дольше», — сказала она, запыхавшись. «Когда мне было двенадцать лет, я могла прыгать по пятьсот раз. Ну, тогда я не была такая толстая, как сейчас. Ну, и была привычная». Взволнованная Мэри вскочила со стула. «Какая она красивая», — сказала девочка. «Твоя мама такая добрая женщина». «Как ты думаешь, у меня тоже получится?» «А вот попробуйте», — подбодрила ее Марта, подавая скакалку. «За первым разом вы до ста не дотянете, но как потренируетесь, то и дальше пойдете». Так матушка сказала, «Для нее сейчас лучше всего скакалка. Это самая лучшая детская игрушка. Пусть играет на свежем воздухе и прыгает. Это укрепит ее ноги и руки и сил добавит». По правде говоря, не очень-то много сил было в руках и ногах мисс Мэри, когда она начала учиться прыгать. И это не очень-то ловко у нее получалось. Но ей так понравилось прыгать, что она не могла остановиться. «Одевайтесь-ка, да идите попрыгать в парк», — сказала Марта. «Матушка велела вам передать, чтобы вы побольше гуляли на свежем воздухе. Сколько только можно, даже если будет дождь. Надо только одеваться потеплее». Мэри надела пальто и шапочку и перевесила скакалку через плечо. Она уже открыла дверь и хотела было выйти, но вдруг о чем-то вспомнила. «Марта», — сказала она, — «то были твои деньги, ты их заработала. Спасибо тебе». Она произнесла это негромко, потому что не привыкла высказывать свою благодарность людям или замечать, если кто-то что-нибудь делает для нее. «Спасибо», — повторила она, протянув руку, потому что не знала, что еще делать. Марта неловко потрясла ее руку, словно не знала, зачем это, и рассмеялась. «Мы с вами, как две старушки», — сказала она. «Если бы на вашем месте была наша Элизабет, то она бы меня расцеловала». Мэри словно оцепенела. «Ты хочешь, чтобы я тебя поцеловала?» Марта расхохоталась еще сильнее. «Нет, не хочу», — ответила она. «Если бы вы были другой, то сами бы захотели поцеловать меня». Ну, хватит об этом. Идите на улицу, побегайте и попрыгайте через скакалку. Мэри, выходя из комнаты, чувствовала себя как-то странно. Эти йоркширские жители какие-то странные. И Марта постоянно задачивала ее. Сначала она не нравилась ей. Но теперь все изменилось. Скакалка — чудесная вещь. Мэри считала и прыгала. Прыгала и считала, пока ее щуки не разрумянились. И ей было так хорошо, как еще никогда в жизни. Светило солнце и дул ветерок, не резкий ветер, а ласковый ветерок, несущий запах свежевскопанной земли. Девочка прыгала вокруг сада с фонтаном и по Так она допрыгала до огорода и там увидела Бена Уэзерстафа. Старик перекапывал грядки и переговаривался с малиновкой, которая скакала вокруг него. Мэри, не прекращая вращать скакалку, приблизилась к садовнику, а он поднял голову и с интересом смотрел на нее. Мэри было любопытно, заметит ли он ее новую игрушку. Ей очень хотелось показать, как она прыгает. «Вот те раз!» — воскликнул он. «Вот это да! Должно быть, вы все-таки не старушка. И в жилах у вас течет кровь, а не кислое молоко. А щеки у вас какие красные!» «Не поверил бы, если бы сам не увидел!» «Я никогда раньше не прыгала через скакалку», — похвасталась Мэри. «Я только учусь, пока дошла всего до двадцати раз». «Смело продолжайте!» — подбодрил ее Бен. — Вы и так уже ловко прыгаете. И не подумаешь, что выросли среди язычников. — Взгляните только, что она за вами следит. Он кивнул в сторону Малиновки. — Вчера она за вами полетела, и сегодня, должно быть, полетит. Ей хочется получше рассмотреть, что это за штука такая, ваша скакалка. Она раньше такого не видела. — Эй, птаха, — обратился он к Малиновке, — твое любопытство когда-нибудь тебе боком выйдет. Мария бежала со скакалкой, все огороды и сады понемножку отдыхая. Наконец она дошла до своего любимого места и решила проверить, сможет ли она проскакать вдоль всей стены. Это была длинная стена, и девочка начала прыгать потихоньку. Но дойдя и до половины, она почувствовала, что ей так жарко и нечем дышать, и была вынуждена остановиться. Ее это не опечалило, ведь она досчитала уже до тридцати. Девочка приостановилась, радостно улыбаясь, потому что заметила малиновку, которая раскачивалась на длинной плети плюща. Видимо, малиновка все время летела за ней. Когда Мэри двинулась в ее сторону, то почувствовала в кармане нечто тяжелое, что ударяло по ноге при каждом прыжке, а увидев малиновку, опять рассмеялась. «Вчера ты показала мне ключ, а сегодня должна показать калитку. Ну, ты, наверное, и не знаешь, где она». Малиновка плавно перелетела с колышущейся ветки плюща на верхушку стены, раскрыла клюв и издала громкую нежную трель, просто чтобы покрасоваться. Нет на свете ничего прекраснее птицы, которая хочет покрасоваться. И малиновки почти всегда делают это. Мэри Ленокс много чего наслушалась о чудесах, когда Айя рассказывала ей сказки. И потом всегда говорила, что с ней почти в ту же минуту приключилось чудо. Налетел сильный ветер, достаточно сильный, чтобы зашатались стволы деревьев и раздвинулись плети плюща, которые свисали со стены. Мэри подошла поближе к малиновке и вдруг, порыв ветра, отклонил густые побеги, а девочка протянула руку и ухватилась за что-то, что заметила под плющом. Это была круглая ручка калитки. Мэри просунула руки под листья и принялась раздвигать их в стороны. Густая плющ образовала нечто вроде занавеса. Некоторые ветви цеплялись за стену. Некоторые — за ветви деревьев. Сердце девочки забилось быстрее, а руки дрожали от счастья и волнения. А Малиновка все пела и заливалась, и склонила головку на бок, словно тоже была взволнована. Что же это было такое, что почувствовала Мэри под руками? Квадратная, железная, с скважиной. Это был... Замок в калитке сада, который десять лет простоял запертым. Мэри засунула руку в карман, вытащила ключ и увидела, что он подходит к замку. Вставила ключ в замок и повернула. Ей пришлось сделать это обеими руками. Но в конце концов замок поддался. А потом она глубоко вздохнула и оглянулась, не идет ли кто по дорожке. Там никого не было. Казалось, сюда никто и никогда не приходит. И она еще раз глубоко вздохнула, отвела в сторону колышущийся занавес из плюща и толкнула калитку, которая медленно-медленно открылась. Девочка проскользнула в калитку и закрыла ее за собой и стояла, опираясь на нее спиной, оглядываясь и глубоко взволнованно дыша счастливая и потрясенная. Она была в таинственном саду.